Глава 13. Я подъехал в ресторан «Пушистый свин» без 27. Ресторан выбирала Элия, так что все претензии могут быть только к ней. А я о ресторане с таким странным названием до этого даже не слышал. Но по факту «Пушистый свин» оказался вполне респектабельным заведением. Красиво оформленный вход, гостей встречает Швейцар, очень достойный на уровне. Добрый вечер. У вас... «Забронировано?» — отвлек меня от размышлений тот самый швейцар. «Да, столик на имя Александра на девятнадцать часов». Швейцар сверился с записями в своей папке и кивнул в сторону гардероба. «Прошу вас, проходите, раздевайтесь, я провожу». Я не заставил себя ждать, оставил пальто гардеробщице, забрал номерок и отправился за своим провожатым. Мы прошли через небольшой зал и, открыв дверь, вошли в компактную, но уютную кабинку. Внутри был столик, три стороны которого опоясывал угловой диван. Указав на кнопку на стене рядом с диваном, швейцар вежливо пояснил. «Это вызов персонала. Нажмите, когда вам понадобится официант. Приятного вечера. Спасибо». Я кивнул моему провожатому, и когда он закрыл за собой дверь, развалился на мягком диванчике и принялся изучать меню. Так, «Холодные закуски неинтересны. Дальше, дальше. Ага». «Вот горячая. Стейки, еще стейки и еще стейки. Одна мраморная говядина. Почему же тогда «свин» в названии?» Перевернул страницу дальше. «А, свинина тоже есть. Рваный хряк. Ага, это томленая копченая свинина. Дальше жареная свинина под медовым соусом, рулька, свежая горячая буженина, потом запеченная свинина под майонезным соусом аля ля мясо по-французски». Самое интересное, что во всем мире его называют мясо по-орловски, и только на родине блюда мясо по-французски. Я сглотнул, а мой живот предательски заурчал. Соскучился, выдать по ресторанной стрипне: Я сам хоть и умею готовить приличные блюда, но делать это для себя откровенно лень. Решил себя порадовать парой горячих блюд. Хотя бы по одному из говядины и свинины. Пожалуй, то самое мясо по-французски и какой-нибудь фланг-стейк или чакрол. А если договоримся с Элией заточить блюдо пополам, то и рибай. На этом размышлении дверь открылась, и швейцар пропустил внутрь Эйлю собственной персоной. Если я оделся вполне прилично, но, скажем так, не во фраг, то девушка надела самое настоящее вечернее платье. Я поднялся ей навстречу, произнес привет и чмокнул в щеку. Ну, не руку же, в конце концов, взять на свидание. «Привет, хрум-хрум». Она улыбнулась, мы сели друг напротив друга, и она продолжила. «Выбрал себе что-нибудь?» «В общем и целом, да, так что я просто кивнул». «Хорошо, тогда можно вызывать официанта». Она указала рукой в сторону кнопки. «Я уже знаю, что закажу». Я кивнул и нажал на вызов. Даже не успел ничего сказать, как дверь в нашу комнатку открылась, И внутрь зашел официант. Увидев Элию, он улыбнулся. «Добрый день, Элеонора». Девушка улыбнулась в ответ. «Добрый, Вань. Сегодня есть кто из наших?» Тот мотнул головой. «Нет, сегодня вы одни». «Ну и хорошо». Элеонора удовлетворенно кивнула, посмотрела на меня и спросила. «Закажешь?» Пожав плечами, я развернулся к официанту и, поглядывая в меню, начал перечислять свинину по-французски, чакрол, на гарнир картошку по-деревенски и бокал красного вина, любого полусухого. И на кой черт я заказал вино? Тем более эту кислятину, сомелье фигов. Хотел же чего-нибудь более вменяемого, типа виски, коньяка, водки, наконец. Видимо, Элли немного вывела меня из равновесия. Не ожидал я, что она сюда как домой заходит, что тут у нее есть какие-то наши и что ее, блин, зовут Элеонора». Я же даже не поинтересовался, как ее зовут на самом деле. Да и сам не представился. Она меня так и зовет хром хрумом Записав мой заказ, официант посмотрел на меня из-за блокнота. Это все? Я удовлетворенно кивнул. Он повернулся к моей спутнице, и тут она начала. Мне, пожалуйста, лобстера в чесночном соусе, ризотто с трюфелями, карпаччи из лангустинов и салат морской коктейли с камчатского краба и белого вина. Официант Кивнул еще раз уточнил заказ и пошел передавать его на кухню. А мои расчеты на траты только что увеличились на порядок, то есть приросли одним нулем. И это несколько не то, на что я рассчитывал. Одно дело потратить на ужин тысяч пять, ну, десять. Трата не запланированная, но вполне нормальная. И совсем другое дело, когда в счет будут включены крайне дорогие морские гады. Там конечная сумма может подскочить и тысяч до 40. «Мой бюджет не готов к такому повороту!» Видимо, что-то отразилось на моем лице, так как Элеонора задорно рассмеялась. «Не нужно прикидывать, где брать кредиты под какие проценты. Этот ресторанчик, можно сказать, для своих. И для этих самых своих цены тут закупочные и очень демократичные». Она подмигнула мне и продолжила. «Прости мне мой небольшой розыгрыш». «Ох, аж отлегло немного» так что я громко откашлялся и сменил тему. «Думаю, пора знакомиться по новой, Элеонора». Я официально поклонился, параллельно делая вращательные пас с ладонями, примерно как расшаркивались друг с другом королевские придворные. Закончил по-лапотному. «А меня Саней звать». Элия опять улыбнулась, и тут в дверь постучали, и уже знакомый официант занес две бутылки вина, красного и белого. Открыл их при нас и, наполнив, наши бокалы исчез. Фигурально выражаясь, естественно. А оперативно они тут работают, молодцы. Обычно своих напитков можно и минут по пятнадцать ждать. В таком случае за знакомство, Санек. Элеонора подняла свой бокал, мы чокнулись, я сделал глоток и скривил морду. Не понравилось вино? Девушка удивленно подняла брови. Ага, не особо. — И дело не в конкретном вине. Я потыкал пальцем в свой бокал. — Я не по сухим винам в принципе. — Тогда зачем заказал? — Да... сам не знаю. Я пожал плечами. Видимо, настолько впечатлился твоей красотой, что брякнул первое, что пришло в голову. — Комплимент очень странный, но милый, — смущенно выговорила она. По ней было видно, что мои неловкие потуги пришлись ей по душе. Значит, в целом-то я ей нравлюсь. Ну, правильно, не зря же она марафетного дела перед встречей со мной. Небось, на пару часов перед зеркалом зависла, а то и больше. Так что я также официально поклонился, параллельно делая вращательные пасы с ладонями, и закончил. Базаришь! Вот тут я, наверное, немного перегнул с басецким сленгом и сменил тему, полностью отбросив шутовской тон. Слушай, а что за ресторан такой для своих? Свои — это клан Сутки. Точно такой же ресторан, кстати, есть и в Легенде. И что, прям любой член клана может воспользоваться рестораном по закупочным ценам? — Не совсем, — сказала Элли поерзав на диване. У любого члена клана десятипроцентная скидка. Но чем выше должность в клане, тем больше скидка. А по закупочным ценам обслуживают только верхушку клана. — Так, подожди. А почему ты имеешь такую скидку? — удивился я. Мы встречались в легенде, и твой уровень был не намного выше моего. Ты что, входишь в верхушку клана? Я бы так не сказала, — опять поёрзав на диване, ответила Эля. Очевидно, тема была для неё некомфортная, поэтому я решил не продолжать. Ладно, не настаиваю. Захочешь? Сама расскажешь. Я улыбнулся. — Ну хоть объяснишь, почему у ресторана такое странное название? Эля звонко рассмеялась. Похоже, ей стало легче при смене темы. Конечно. На самом деле это обычный спор. Просто будущий лидер клана проспорил своему другу, что назовет свои планируемые рестораны, тут и в легенде, любым ником, который вдруг себе выберет. Так, собственно, и появилось название ресторана. Ну и да, ты, наверное, уже понял, что ник помощника лидера клана сутки — пушистый свим. Я лишь хмыкнул. Оригинально. И не говори, улыбнулась она. В сумочке Элли перекинул телефон, и, достав его, она начала бегать глазами по экрану, читая СМС. По ходу чтения ее лицо становилось все более хмурым. «Что-то случилось?» — поинтересовался я. «Похоже, в последнее время для клана пошла какая-то черная полоса». Элеонора недовольно поджала губы, но почти сразу тряхнула головой, словно отгоняя неприятные мысли. «Ладно, сейчас не время». Девушка снова заулыбалась и перевела тему. Ты мясо-то попробуй, просто нежнейшее. Мы отлично провели время. Просидели в кабинке почти три часа. И да, мясо оказалось действительно вкусным. Да и лоб стартаял во рту, расплываясь божественным вкусом. Я спокойно воровал из тарелки Элии, как, впрочем, и она из моей. А после нескольких бокалов и вино показалось не таким противным. Ничего другого я заказывать не стал, чтобы не намешать, а то именно с вином другой алкоголь сильно бьет по моим мозгам. А вот повторить бутылочку вина, да, пришлось. Демократичные цены оказались и правда не тиранскими, хотя и немножко выше, чем я рассчитывал изначально. Но да ладно, был готов. На 10 тысяч не обломаюсь и с 15 Элли Элия сначала настаивала на том, чтобы поделить счет пополам, но я все же настоял, чтобы заплатить самому. Я не стал предпринимать никаких зазываний к себе, показать коллекцию спичечных коробков и редких бабочек. Лишь проводив девушку на такси, мазнул поцелуем ее губы. И главное, она чмокнула в ответ моей. Значит, мне не показалось, и свидание действительно удалось. Так что вернулся домой я в прекрасном расположении духа. Перед тем, как по старинке лечь в кровать и нормально проспать всю ночь, решил написать в мессенджер Элли. Спасибо за прекрасный вечер. «Спокойной ночи». Не прошло и минуты, как мой телефон тренькнул сообщением. «И тебе спасибо. Нужно повторить». «Спокойной». Мои губы непроизвольно расплылись в улыбке. И я набрал в ответ. «Обязательно. В следующий раз пойдем в ресторан «Лысый кабан». «А разве такой есть?» «Не знаю, но было бы забавно, если бы был». «Это да». В общем, наша переписка растянулась еще минут на тридцать. Да уж, похоже, у нас начинается переписочный период с бесконечными пожеланиями доброго утра, спокойной ночи и прочего. Следующий день пролетел как мгновение. Я не стал созваниваться с Иваном, а отправился в тренажерный зал. И только там, обливаясь потом и прислушиваясь к своему дикому сердцебиению, сообразил, что ходить в зал после употребления алкоголя — дурная идея. Затем на весь вечер залег за просмотр киношных новинок. Не успел оглянуться, как уже пожелали спокойной ночи друг другу с Элией и отправился спать. Войдя в легенду, Е сменил обличие на старшего Миринеса и выдвинулся к своим орлам. Те почти в полном составе были на месте. Половина бесенят с бесами оказались частью на выступе в отдалении, а частью в пещере, выковыривающими себя пропитание. «Первый!» «Да, хозяин!» Бес выбежал из пещеры и поклонился мне. «Собирай всех! Выдвигаемся к городу!» Я махнул рукой в направлении города, который указывался в квестовом направлении. «Да, господин!» Первый поклонился и развернулся к Горгулье. «Собери всех!» Тот кивнул и взлетел в воздух. «Молодец, первый! Назначили ракету помощником, вот и пусть помогает!» А этот бес меня все больше и больше радует. Рационально пользуется уверенным ему личным составом, не тушуется перед тем, что ракета Летунда и в два раза выше первого по уровням. Горгулья был 116 -го уровня. Бесы, которые с бесенятами сбегались к месту сбора, были от 56 до 75-го. же от 36 до 48 -го. Когда мой легион построился передо мной, я решил рассказать им о моей способности менять личины, чтобы избежать в будущем проблем с этим. «Слушать И... сюда!» Расскаживая перед строем, начал я объяснение. «Ваш командир, то есть я, имеет способность менять личины!» Меня прервал гул моих подчиненных. Беснято загласили. «Командир, окрутай! Так их меняют личинки!» И только Гаргулья по привычке молчал. «Тихо!» Все тут же затихли, кроме одного бесененка, который продолжал, подпрыгивая, орать. «Крутая хозяина! Не зря я отдался тебе сам собой! Ты крутая!» Но ему оперативно прописали подзатыльник, и он тоже заглох. «Так вот!» Немного отойдя от той дичи, что иногда несут бесенята, я тряхнул головой и продолжил. «Вы должны об этом знать. Если вы увидите, что я принял чей-то облик, тут, в общем-то, понятно. А вот если я появлюсь перед вами уже в чьем-либо облике, нужно что-то, что поможет вам понять, что перед вами я». Что, «Что это?» Неудивительно, что вопрос задал первый. «Пароль. Если перед вами будет кто угодно...» Но он скажет Арангутан, то это я, просто под чьей-то личиной. Ясно? Мои орлы в разнобы загласили, что им ясно, и даже ракета многозначительно кивнул. Ну, раз ясно, выдвигаемся. И, подавая всем пример, я развернулся и направился вниз к равнине.